Евгений Замятин. Глаза. Ты собака. Шелудивый тулуп был, может, белый. На хвосте в обвислых патлах навек засели репьи. Одно ухо лопух вывернуто наизнанку, и нет сноровки даже наладить ухо. У тебя нету слов о том, что у тебя нету слов. Ты можешь только визжать, когда бьют, до да хрипу брехать, когда велит хозяин, и выть по ночам на зелёной горке месяц. Но глаза, зачем у тебя такие прекрасные глаза? Поднимаешь глаза вверх, глядишь глазами в самое моё внутренное нутро. Мы говорим глазами в глаза, и я знаю, ты древняя, мудрая, мудрее нас. Быть может, ты некогда была человеком, и ты им будешь вновь. Но когда же ты будешь Седой хозяин держал тебя на цепи в грязной кануре. Ты локала помои из грязной черепушки, ты грызла хозяйские оглодки и доретиво стрегла хозяйское добро. Помнишь, жаркий день. Тарантас посерёг двора, навалили ковры, самовары и уехали. Ты ждала. Разгуливала по двору красноухая клюшка, поглядывала одним глазом на коршуна вверх, собирала индюшат под крылья. На крыльы кануры тень от водовозки, тарантас всё не возвращался. И помнишь, на утро ты вцепилась в красноухого индюшонка, с хряпылом мигом, и только одни белые, обгрызенные красным перья у конуры. И как потом плёткой двухвосткой хлестал по глазам хозяин. Совсем близко была его налита в седых кустах морда, но ты не вцепилась, ведь это был хозяин. И только из глаз текли тихие собачьи слёзы, пролагали жёлтые желобки от углов глаз к носу. А на утро Помнишь, прижавши морду к земле и засунув хвост между ног, ты по грязи ползла к хозяину навстречу, виляя задом, ты лезала в хозяину руку. И когда милостиво потрепали по загривку, ты радостно повалилась на спину, прощина. Ты щурилась и дрыгала ногами, ты звенила цепью и наружу вывалила весь свой срам. От одной собачьей месивом черепушки до другой ты мерила время. От жары нежелтел на дворе просвирник, солнце, огненный пёс, распяли в красную пасть, пыхало пылом прямо в тебя. Не в силах скинуть шелудивую шубу, ты задыхалась, у своей конуры лежала, как мёртвая, и только жил, ходил ходуном, высунутый наружу язык. Но пришёл во двор, ты помнишь, щуплый, прыщавый человечий щенок. Ты забыла всё, ты вздыбилась на дыбы, душил ожерелок, хрипела и бешено с пеной лаяла. Прощавый был чужой, был хозяину не друг, хоть вместе с хозяином заглядывал он в курник, в выход, в каретный сарай. Больше ты не видела седого хозяина. Он непонятный исчез, как вечерами непонятно для тебя исчезало солнце за каретным сараем. Утром, помнишь, тебе принёс черепушку уже тот, прощавый. В черепушке был кустухлого мяса. С урчанием ты проглотила мясо, и, волоча брюхо в пыли, по-червиному поползла ему навстречу и лизала ему руки. Тому самому, на кого вчера бешено брызгала пеной, ведь это он прыщавый, он великий, повелевал теперь черепушкой. И не все ли равно, кто тобой владеет? Была бы поганая черепушка полна». Твой новый хозяин был затейщик. Вечера, ты помнишь, пахло из-за куты парным молоком, шуршали, примащивались на нашестие куры, а тебя дразнили огрызком сахара и кричали «Служи!» Как к небу, к слюнявому огрызку сахара, ты поднимала глаза, свои человечьи глаза, извиня цепью, неуклюже плясала на задних лапах из-за слюнявого огрызка сахара. Ты помнишь вечера?» На варке богомольно вздыхала корова, хрустела сладкость викольной ботвы. А тебя для потехи спускали с цепи, травили тебя на кошку. А ту её. И однажды ты помнишь, ты никогда не забудешь, кошка увязла в щели под забором. Раз прыжок, и ты урча уже мотала головой, рвала и вгрызалась в кошкино брюхо. А прощавшись, гаготал. И гагокали в курилке возбуждённые гусиндюшки и куры. А потом, усталая, у входа в конуру ты звенела цепью и сосала слюнявый огрызок сахара. Но глаза были зажмурены, чтобы не видно было, что они похожи на человечие, и всю ночь ты вздыхала. О чем вздыхала? От черепушки до черепушки ты мерила время. Твой собачий мир, конуру, водовозку и каретный сарай накрыло серым-сырым веритьем, осенним небом. Ты мокла покорно. Вылезало солнце в трёх багровых студённых кругах. Багровая, как кровь загрязенной кошки, ты тряской дризлась от стыди. Ты покорно таскала сосульки на шубе, кололи лечь было нельзя. Ты покорно таскала, пока сами собой не растопились сосульки, пока юркие, как ящерки, не зажурчали ручьи. Не поволокли навозные комья вон со двора. Своими глазами человечьими ты глядела весь день на солнце, За солнцем ходила кругом конуры. Ходила весь день, звенела ржавой цепью и закрутилась, запуталась вокруг шеи, тёрванула и лопнула цепь. Секунду стояла, остолбенела, и эх взвилась через забор, поталым сугробом, с мокрым брюхом, пар валом валит ты носилась пьяная от солнца от воли от чуть приметного парного курева земли из-под снегу и где-то под голым чёрным ещё переплётом сирени на синем небе где-то ночью в проулке на кучах тёплый залы среди пьяных весною и в волей трепушки не было нечем было измерить время может день может месяц но это был не день уж слишком жестоко голод закорёвывал в брюхе кишки И ты помнишь, ветер с духом горьких сиреневых почек, на заборе взгальни галыча и гам. Облезлым боком ты вжималась в самый мокрый забор, и засунув хвост между ног, плелась, плелась, оборванная цепь лязгло по земле. На дворе огарнули тебя сгоготанием ага. Ты легла у старой кануры и подставила шею. Прощавый напялил на тебя новый, сверкающий ожерелёк, с весёлым звонким бубенчиком и новую цепь. К морде пододвинули черепушку, в ней громадный куст тухлого мяса. И помнишь, ты лопал, ты жрала, ты дряскала, пока не раздулась. Прощавый милостиво потрепал тебя по загривку, ты повалилась на спину и задрыгала всеми четырьмя ногами, позванивая цепью и весёлым бубенчиком на жирелке. Ты лизала хозяину руки, ты налопалась до отвала. И что тебе цепь? Ведь ты дворняга, У тебя нету слов. Ты только можешь визжать, когда бьют, с хрипом грызть, кого прикажет хозяин, и выть по ночам на горький зеленый месяц. Но зачем же у тебя такие прекрасные глаза? И в глазах на дне такая человече грустная мудрость.